«Каким еще образом могут запотеть окна исты?» Припарковался с выключенным двигателем. «Я не вспомни, как наблюдают за подозреваемым. Что приводит к запотеванию истекол?» «Однажды брат рассказал, как у вас окна запотели, и вы упустили парня, выходившего из дому. Мы разговаривали. За неделю до того проходил суперкубок, и мы с ним обсуждали чертов проигрыш Бронко, да так, что все окна запотели по кругу. Да». И последнее, что я понял. Брат не мог разговаривать сам с собой. Поэтому если обогреватель окажется поставленным на слабый нагрев, и раз окна запотели так, что на них можно было что-то написать, это означает, что с ним кто-то был. И они разговаривали. Это общее описание, не содержащее никаких конкретных доказательств. Это расчет замка. Я обрисовал свою версию. Кто-то находится в машине вместе с шоном. Каким-то образом он овладевает его пистолетом. Ряд на убийцы есть свой ствол, и, угрожая им, он отбирает оружие у Шона. Затем забирает его перчатки. Тот -то отдает. Человек надевает перчатки и одним выстрелом убивает Шона, используя его же собственное оружие. Затем перескакивает назад через спинку сиденья и прячется, прижавшись к полу. Он ждет, пока Пена придет. И уйдет, перегибает через сиденье, пишет записку на стекле, затем надевает перчатки обратно на руки Шона. Теперь у вашего эксперта есть следы от выстрела. После этого исполнитель покидает салон через заднюю дверь, ставит ее на фиксатор и скрывает среди деревьев. Никаких следов, поскольку участок очищен от снега. В момент, когда пена возвращается, чтобы... Охранять машину, как приказано его шефом, рядом уже нет никого. Векслер замолчал надолго, анализируя услышанное. Ладно, пока я только версия, произнес он наконец. Давай уж, досказывай. Ты хорошо знал, брата. Ты с ним работал. Каково единое правило в отношении замка безопасности? Всегда держать его включенным. Таким образом, мы навсегда исключаем ошибки при перевозке задержанных. Никаких побегов. Если у вас сзади не преступник, вы должны всякий раз специально отключать фиксатор, так же, как со мной тем вечером. Мне стало плохо, а замок оказался заперт. Ты помнишь? Ты понадобилось его открыть, прежде чем я смог выйти облегчить желудок. Векслер не произнес ни звука но по его лицу я понял, что угодил в десятку. Да, если замок безопасности окажется открыт, у меня не будет твердого, неубиваемого доказательства, неизвестно от чего. Но поскольку Век знал моего брата достаточно хорошо, в этом случае он мог понять, что он находился в машине, не один. Подумав, он произнес, как знать, Это еще ничего не посмотрел. Ведь это просто кнопка, кто угодно мог ее... Проверить. Открой. Я должен попасть в салон. Векслер отпир дверь, отключил центральный электрозамок, и я смог открыть заднюю дверь. Тошнотворный, сладковатый запах. высхшая кровь, разбрызганная на стекле, на потолке и на водительском подголовнике. Кровь моего брата. Я почувствовал импульс отвратительного, почти рвотного рефлекса. Быстрый взгляд на панель управления помог мгновенно выяснить положение, занятой рукоятка отопителя. Сразу же, взглянув сквозь право и по ходу автомобиля стекло, я встретил взгляд Векслера. Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. И я засомневался, хочу ли увидеть, что фиксатор замка тоже находится в положении открыто. Мелькнула трусливая мысль, не лучше ли оставить все, как есть. Тут же я выкинул сомнение из головы. Думаю, тогда я точно знал. Оставить все означало остаться в западне самому до конца своих дней. Потянувшись, я щелкнул за щелкой замка двери. Потянул за ручку, и дверь открылась, позволив мне выйти. Оказавшись снаружи, я взглянул на Векслера. Снег уже облепил его волосы и плечи. Отопитель в положении выключено. Сам по себе он не мог оставить влагу на окнах. Я считаю, в машине с Шоном был кто-то еще. Они определенно разговаривали. И кто бы ни был, этот подонок убил моего брата. Векслер выглядел так, словно только что заметил привидение. Сильно его стукнуло. Теперь все сказанное выглядело не просто гипотезой, и он сам это прекрасно понимал. Мне показалось, что Векс сейчас заплачет. Черт, — сказал он, — видишь, какое дело, а мы все это упустили. Нет, ты не понимаешь. Коп никогда не сдает своего напарника вот так вот. Не за хрен делать. И зачем мы вообще нужны, раз даже не в состоянии защитить сами себя? Гребаный случай. Ты еще, репортер. Он не смог договорить. Но я понял, что чувствует детектив. Да так вышла. Но теперь Векса осознал, как он предал Шона. Пожалуй, я мог почувствовать это лучше других по одной простой причине. Я сам предал брата точно так же. Ничего еще не закончено, — сказал я. Мы можем все исправить и поймать гниду. У Векса был жалкий вид. Однако я не стал ему сочувствовать. С такого момента нам следовало начать. Векс! Все, что мы упустили, это немного времени, — сказал я, не обращая на него внимания. — Вернемся в отдел. Здесь холодает. Иди, а не то напишешь, ты профукал дело. Когда я пришел, чтобы встретиться с Райли, дом брата показался совершенно темным. Перед тем как постучать в дверь я немного постоял, понимая, насколько абсурдной была мысль прийти с этим, чтобы немного ее порадовать. Хорош и новости. Рай лишь. Он вовсе не убил сам себя, как мы все полагали. Нет, его убил какой-то подонок. То, что уже делал это раньше, и, вероятно, сделает снова. Все-таки я постучал. Еще не поздно. Я вообразил, как она сидит в темной комнате одна. Скорее всего, в спальне и окнами уходящего во двор. Ее не видно с улицы. На меня упал свет от фонарика. И Райли открыла дверь, прежде чем я успел постучать вторично. — Джек, привет! Я размышлял, не зайти ли к тебе поговорить. Я понимал, что она еще ничего не знает. Это дело обсуждалось только с Векслером, и я должен был сказать ей лично, это не его вопрос. У Копа довольно забот о возобновленном следствии об оформлении списков вероятных подозреваемых организаций исследований машины на случай обнаружения отпечатков или прочих улик. Я еще не говорил ему ничего относительно Чикаго. Пока что держал это при себе, сам не понимая, почему. Неужели из-за статьи? А нужна ли мне эта статья? Ответ казался слишком простым, и я уже привык бороться со всякими сложностями самостоятельно, не посвящая в это никого. И однако в глубине души я чувствовал, что здесь есть еще что-то. Нечто такое, что пока нельзя вытащить на свет. Входи, просто сказал Райли. Что случилось? Да не то, чтобы случилось. Следуя за ней, я прошел внутрь, потом она провела меня на кухню, где включила лампу, висящую над столом. На ней были синие джинсы, толстые шерстяные носки и свитер с эмблемой. Колорадских из Есть кое-какие новости по делу Шон, но я хотел бы сам рассказать тебе об этом. В общем, чтобы не по телефону. Мы взяли по стулу и уселись возле стола. Круги под ее глазами все еще не прошли. Я подумал, она совсем не красится и не делает ничего, чтобы выглядеть получше. Я ощутил, как ее депрессия отчасти передается мне. Я тут же отвел глаза от заметного ее подурневшего лица. Казалось бы, я уже избавился от прежней боли. Она все еще была рядом. В этом доме страдание наполняло все закоулки. Казалось, инфекцией. Ты что, спала? Нет, просто читала. Что такое Джек? И я рассказал ей. Но, в отличие от Векслера, она узнала от меня всю. Про Чикаго, про стихи, обо всем, что я давно хотел ей рассказать. Во время моего рассказа она кивала время от времени, внешне оставаясь совершенно безучастной. Ни слез, ни вопросов. Все будет позже, когда я закончу. Вот и весь сказ, сказал я наконец. Я здесь, а в Чикаго поеду как только смогу. Последовало долгое молчание. А зримо начала говорить, «Забавно, но я чувствую себя очень виноватой. Я мог бы увидеть слезы, да только их не было. Может, их у нее просто не осталось».